А Фернан Леже говорил, что платья вённы были прекраснейшей вещью, которую он видел в Париже. Как это нередко бывает, женщина, которая прославилась своими новаторскими идеями, изысканностью и непревзойденным вкусом, росла вовсе не в такой атмосфере, которая способна воспитать в ребенке стремление к прекрасному. Мадлен Вионне родилась 22 июня 1876 года в маленьком сонном городке Шиер-Обуа в департаменте Луар. в бедной семье, где в детях не воспитывали умение видеть красоту, не оттачивали вкус, а лишь соизмальство приучали к труду. Мадлен любила играть в куклы, делая им платья из носовых платков и старых лоскутков.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 отвечая и за копирование лекал, и за работу с клиентами. Работая в ателье Кейтрелли, Мадлен Вьонне стала вхоже в высшие слои общества. Именно она одевала, например, самую богатую невесту своего времени, красавицу Консуэло Вандербит, когда та в 1895 году выходила замуж за герцога Мальборо. Свадьба эта была столь значительным событием в светской жизни по обе стороны океана, что престиж этой яры или вырос до невероятных высот. Когда в 1900 году Мадлен вернулась в Париж, она уже с легкостью устроилась в один из самых прославленных парижских модных домов Дом Callot Sore, сестры Callot, принадлежавший четырём сёстрам Callot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 Теперь же я научилась шить ролс-ройсы. В 1905 году Мадлен Вионне пригласил на работу прославленный кутюрье Жак Дюссе. С ее помощью он хотел внести свежую струю в коллекцию своего модного дома. Сам Дюссе активно использовал в своих моделях элементы стиля XVIII века, в частности рококо. И мастерство главной швеи дома Коло В совершенстве владевший умением шить платье по последней моде, было ему очень, кстати. Однако Вионе не собиралась просто подражать стилю мадам Жербер или копировать Чарльза Ворта. Ее идеи были действительно новыми и оригинальными. Работая у Доссе, Вионе разработала крой по косой, который позволял ткани платья буквально обтекать тело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 А ведь самостоятельное диванье было в ту пору делом самых бедных слоев, не имевших денег на прислугу. Йоне предлагала простые силуэты с изысканными, но лаконичными линиями, столь отличавшимися от прихотливой моды эпохи модерна. Она считала и старалась убедить в этом своих клиенток, что по-настоящему красивую фигуру должен формировать не корсет,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 Зато к Мадлен потянулись клиентки, сумевшие оценить новаторство ее моделей. Знаменитой актрисы и дамы полусвета, феминистки и суфражистки, среди которых были Сесиль Сурель, Габриэль Ржан, Ева Лавальер, Лиан де Пужи и Натали Барни. Модлен называла их выдающимися членами легкомысленного племени амазонок.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 Дом Вионе открыл двери перед клиентками на Рю де Риволи. Однако уже осенью 1914 года предприятие пришлось закрыть из-за начавшейся мировой войны. Заперев отелье Мадлен Вионе отправилась в Рим. В Италии Мадлен пыталась восполнить недостатки своего образования. Она изучала историю, искусство,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 Когда в 1919 году Вьонна вернулась в Париж и снова открыла свой модный дом, она предложила клиенткам одежду в античном духе: лаконичные платье с драпировками, скроенные по косой. История моды знает не один период, когда античную моду брали за образец, но только Вьонна не просто пыталась подражать формам туник и пеплоса, Она создавала современную одежду, соответствующую духу времени. Помня о своей неосуществленной мечте стать скульптором, Вионе стала создавать настоящие скульптуры из ткани. Она лепила свои платья, добиваясь необыкновенного, невиданного эффекта. Ее платья жили, дышали вместе со своей владелицей. Если женщина улыбается... Платье должно улыбаться вместе с ней, любила говорить Вёна. В модели она создавала доберуя тонкую ткань на специальном деревянном манекене высотой 80 см. Она брала кусок ткани, обертывала его вокруг манекена, закрепляя прихотливые складки и получала удивительно сбалансированную конструкцию достойную архитектора и инженера лишь за счет кроя. Отталкиваясь от простейших геометрических фигур квадрата, круга, треугольник, Вионе создавала платья, поражавшие как простотой линий, так и сложностью кроя, создававшими вместе необыкновенную гармонию облика. Весь декор своих платьев Вионе выполняла так, чтобы он не нарушил эластичности кроя, И не искажал линии тела. Вышивка, например, делалась только по основной нити тканей, а бахрому, безумно популярную в то время, у вёны не нашивали тесьмой, а аккуратно пришивали каждую нить отдельно. Для своих платьев Фионе заказывала специальные ткани. Фирма Bianchini-Ferre специально для нее производила шелковые крепы и шифоны шириной более двух метров.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 Эти же самые стремления не находили понимания у публики. В 20-е годы, когда возник настоящий культ тела, они вознесли Вионе на вершину признания. Ее стиль сочли вершиной элегантности. И следующие 20 лет именно Мадлен Вионе задавала тон европейской моде. Среди ее клиенток были и знатнейшие аристократы Европы, от герцогини Мальборо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 Заказов стало столько, что фирма Вионне еле справлялась. В 1923 году Мадлен переехала на Авеню Бонтань, в так называемый храм моды, роскошное здание, построенное по эскизам Фердинанда Шаню, Жоржа Дюфюра и Рене Лалик, где кроме платьев продавались также меха и нижнее белье. В том же году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 Что оскорбляет мое чувство прекрасного? Я не знаю, что такое мода. Я не думаю о моде. Я просто делаю платье. В отличие от Коко и многих своих коллег, ведущих активную светскую жизнь, в том числе и для рекламы собственной марки, Мадлен Бьонне была домоседкой. Она не любила бывать на людях предпочитала проводить время в компании ближайших друзей а о её личной жизни почти ничего не известно в 1925 году она вторично вышла замуж за Дмитрия Нечавалодова сына русского генерала и владельца фабрики по производству модной обуви мужчину весьма импозантного но легкомысленного трудно сказать связала их страсть мода на русских аристократов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 художником и дизайнером, разработавшим для Vivienne фирменный логотип, а также создававшим для ее дома эскизы тканей, аксессуаров и ювелирных изделий. В 1924 году креативным директором дома стал архитектор и дизайнер Борис Лакуа. 15 лет создававший для дома Vivienne аксессуары, мебель, сумки, текстиль их лаконы духов. К 1925 году на Вионе работали 1200 человек. Для сравнения у Скиапарелли работали 800 человек, а в домах Лелонг и Ланбин по 1000. При этом Вионе, которая сама прошла весь путь от подмастерья до главы модного дома, прекрасно знала, что нужно ее работницам. Условия труда, которые она создала для своих сотрудников, были поистине революционными. В работе были предусмотрены обязательные короткие перерывы, сотрудникам предоставлялись оплачиваемый отпуска, декрет, пособие в случае болезни или травмы. При мастерских имелись обеденный зал, больница, в которой был и дантист, и даже бюро путешествий. Не забывала вёна и о себе. Ее модели пользовались такой необыкновенной популярностью, что их копировали почти повсеместно. Пытаясь отстоять свою уникальность, Мадлен Вионне впервые в истории стала бороться за авторское право. Вионне стояла у истоков первой в мире организации по защите авторских прав общества покровительства изобразительным и прикладным искусствам. Association pour la défense des arts plastiques établie в 1923 году. Все ее модели фотографировались с трех сторон, а фотографии и подробные описания вклеивались в специальный альбом. За свою жизнь Мадлен создала 75 таких альбомов, почти полторы тысячи платьев. К каждому платью пришивали фирменный ярлык, на котором стояла подпись Вёны и отпечаток ее большого пальца. Но ее модели все равно крали. Пиратов не останавливало даже то, что многие платья Вёны можно было скопировать лишь распоров. Портних русского дома Адлерберг Болотовская вспоминала. Как-то графиня Адлерберг отправилась в дом Мадлен Вьонне, чтобы на сезонной распродаже купить какую-нибудь его старую модель рубашки. Вьонне создавала модели так, как будто одевала античные статуи. Рубашку от Вьонне мы распороли, положили в гостиной на ковер и увидели настоящие геометрические фигуры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 Мадлен поначалу хотела перенести производство в Америку, но потом передумала. Ей было уже за 60, и мир вокруг менялся слишком быстро. В решила закрыть свой дом. В августе 1939 года была продемонстрирована последняя коллекция. Вскоре Мадлен оставила Париж, чтобы через несколько лет вернуться туда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 Парижскому музею декоративного искусства. Это была самая большая подобная коллекция, когда-либо преподнесенная в дар. Кристабль Баленсиага учился у нее искусству кроя. Он был одним из немногих, кто дружил с Вионе в ее последние годы. Кристиан Диор называл ее творчество непревзойдённой вершиной от кутюр и признавался, что чем опытнее он становился, тем полнее открывалось до него совершенство мастерства Вионне. И Сейм вспоминал, что когда он впервые увидел платье Вионне, это было словно статуя Ники воплотилась снова. Он говорил, что Вионне уловила самый прекрасный аспект классической Греции тело и движение.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 учениками Вионне числит себя и американцы, Хальстон и Джеффри Вин, и японцы, Исей Мияки и Рей Кавакубо. Мадлен Вионне скончалась 2 марта 1975 года. Через 30 лет после ее смерти бизнесмен Матео Марцотто пытался возродить марку. Однако